Глава седьмая Арабелла и Фиц Уильям наконец сумели отбиться от навязчивых продавцов, предлагавших им свои диковинные товары. Когда они вернулись к Джеку, то увидели, что тот не сводит недовольного взгляда с неподвижно застывшего Жана. Глаза мальчишки как будто остекленели. «О, мои звезды!» — испуганно воскликнула Арабелла. «Что с ним?» «Чья это работа?» — строго спросил Фицвильям, указывая на странных людей вокруг них. «Откуда мне знать?» — огрызнулся Джек. Он помахал рукой перед лицом Жана и даже щелкнул пальцами. Тот сделал несколько глубоких вдохов и медленно заморгал. Он как будто выходил из глубокого сна или всплывал на поверхность после слишком долгого пребывания под водой. «Андуи!» — прошептал он по-креольски. «Что? Кто это может быть?» — спросил Джек, озираясь. «Это она? Это ее фокусы?» «Филе. Тушеное филе», — лепетал юный креол. «По-моему, бедный парень говорит о еде. Снова о еде», — с улыбкой сказала Арабелла. «Андуи — это разновидность колбасы». Ветер переменился, и теперь по всей площади разносились пряные запахи обеденных кушаний. Рестораны и таверны готовили для голодных толп прохожих устриц, лангустов и джамбалаю луизианскую паэлью. «Жан!» — раздраженно воскликнул Джек и шлепнул мальчишку ладонью по макушке. «Вытаскивай свою голову из кастрюли с гамба! У нас здесь важное дело!» Примечание. Гамба блюдо американской кухни, распространенное в штате Луизиана. «Густой суп из морепродуктов со специями, похожий на рагу. Конец примечания». «Да-да, конечно», — согласился Жан и тряхнул головой, чтобы прийти в себя. «Просто я так давно не...» «Через секунду мы позаботимся о твоем истосковавшемся желудке», — пообещал Джек, закатывая глаза. «Скажи лучше, если никто из этих бедолаг и хулиганов не является твоей ужасной мадам Минюи...» «То где еще нам ее искать? Может, у нее есть лавка на какой-нибудь другой улице?» Жан рассеянно покачал головой. Он все еще не пришел в себя. «Мадам Менюи не практикует на улице. Ей это не нужно. Никто точно не знает, где ее жилище. Говорят, что она вечно ходит с места на место. Нам придется потрудиться, чтобы ее найти». Не успел Джек задать новый вопрос, как Жан вновь глубоко втянул в себя ароматный воздух и с вожделением посмотрел на прилавки с едой. Он буквально поедал глазами и коричневый дым открытых очагов, и порог, поднимающийся над кастрюлями с булькающим рагу. Арабелла положила руку себе на живот. «Я тоже немножко проголодалась, Джек», — смущенно произнесла она. — Уговорили, — вздохнул капитан Барнакла, сдвигая шляпу на затылок. — Прежде чем мы продолжим поиски неуловимой колдуньи, нам необходимо забросить в желудки какую-нибудь еду. Глаза Жана довольно блеснули. — Пойдемте со мной, друзья мои. Обещаю, вы отведаете угощения, каких никогда не пробовали. Фиц Уильям и Джек обменялись взглядами и, пожав плечами, вместе с остальными последовали за Жаном. Тот устремился к одному определенному прилавку. Надо признать, что прилавок этот выглядел даже еще грязнее и сомнительнее, чем другие. За прилавком стоял гигант с растрепанными седыми волосами и черпаком помешивал какое-то варево в огромном железном котле над огнем. Жан поднял монету и подбросил ее в воздух. Не выпуская из другой руки гигантской деревянной поварёшки, седовласый великан поймал ее и сунул в карман. Затем вытащил грязную на вид миску, наполнил ее едой и, даже не взглянув на Жана, вручил мальчишке. Джек вежливо ждал, что юный креол предложит еду ему первому, но вместо этого Жан, как свинья, отхлебнул через край содержимое миски. Он даже не думал останавливаться. Его товарищи наблюдали за ним, вытрящив глаза. Жан съел все и облизал дно, как им показалось, не сделав ни единого вдоха. Когда он закончил, его рот был измазан едой, и даже со щек стекали капли. Фиц Уильяма передернула от отвращения. Констанция слезнула пролитые на землю капли. «Простите», — извинился Жан, вытирая лицо. «Но это слишком вкусно, чтобы делиться». «Пахнет вкусно», — тактично сказала Арабелла, протягивая ему носовой платок. «Что это?» «Тушёное мясо аллигатора, лучшее в креольской кухне», — ответил Жан, расплываясь в улыбке. Арабелла побледнела. Фицуильем не мог скрыть отвращение. Глядя на Тумина, можно было подумать, что его вот-вот стошнит». «Верно, рагу из аллигатора здесь готовят повсюду, дружище», сказал Джек и хлопнул в ладоши. «Четыре порции, гарсон, в ваших лучших грязных мисках!» Констанция недовольно заурчала. «Ну хорошо, пять!» — уступил Джек. «Но я не даю чаевых!» Экипаж Барнакла отнес свой обед к низкой каменной стене, где они уселись на ее выступе. Здесь можно было поесть в относительном комфорте. Народ вокруг них тоже обедал, в основном это были моряки, местные жители и портовые рабочие. При этом они разговаривали о политике или о кораблях, которые вошли в порт. Вокруг стоял гул голосов, здесь слышалась французская, каджунская, английская, испанская речь. В воздухе витал густой аромат креольских пряностей. Внезапно что-то привлекло внимание Джека. Он вообще держал ухо востро, особенно в том, что касалось разного рода интриг, заговоров или потенциально незаконных делишек. «У тебя есть это? Ты достал это с корабля?» «Да, и сейчас оно на месте». Кажется, удача улыбнулась ему. Джек как бы случайно повернулся, чтобы посмотреть на заговорщиков. Сделав вид, будто за обе щеки уплетает рагу, он стал наблюдать за ними поверх края чаши. Первый из говоривших был старик в длинных потрепанных одеждах. И в змеях, мертвые змей, причем во множестве, висели у него на шее. На голове у него был цилиндр, в руке длинный посох с черепом. Не иначе, как это один из колдунов с площади. Его спутником был мальчишка примерно того же возраста, что и Джек. Этот держал в руке что-то блестящее. Тебя никто не заметил. Ты ничего после себя не оставил? Спросил старик. Только бронзовый корабль. Эти слова услышал весь экипаж Барнакла. Тумен с тревогой обернулся на говоривших. Старый колдун усмехнулся и хлопнул мальчишку по плечу. Тот резко протянул руку, и стало видно, что в ней зажат амулет. Тумин тотчас побледнел, а потом потемнел от гнева. Джек вопросительно поднял бровь, мол, в чем дело? Тумин, дрожа от ярости, безмолвно кивнул на амулет. Джек прищурился и присмотрелся внимательнее. В центре амулета было изображение солнца, а по краям — три пустые лунки. «То самое сокровище, которое племя Кситами передало соплеменникам Тумина. И оно было прямо здесь. Не знал, что наша миссия окажется такой простой», — сказал он, откладывая в сторону миску с остатками рогу. «Амулет практически свалился нам в руки. Он вскочил, выхватил свою старую ржавую саблю и угрожающе замахнулся ею на мальчика и колдуна». Застегнутые врасплох, они не успели вытащить оружие, если, конечно, оно у них было. Джек бросился на мальчишку, рассчитывая выхватить у него амулет и убежать, не поднимая слишком большого шума. Он ударил его саблей плашмя, не желая ранить, а просто надеясь выбить амулет из его руки. Бац! Но мальчишка ловко вскинул руки и амулетом отбил удар его сабли. Раздался странный звук, похожий на шипение, и вонюче запахло чем-то горелым. На глазах у оторопевшего Джека, начиная от того места, где его саблей коснулся амулет, она приобрела красновато-золотистый цвет. Менее чем за секунду клинок превратился в бронзу. Сабля также стала гораздо тяжелее, и под ее неожиданным весом рука Джека сама опустилась вниз. «Хорошо, завершим это дело на старомодный манер», — весело сказал он, бросая саблю на землю и вскинув кулаки. Фицуильям тоже встал рядом с ним. Жан быстро засучил рукава и приготовился к хорошей подтасовке. По-прежнему сердитый Тумен вытащил свой обсидиановый нож. Джек попытался схватить амулет, но мальчишка в последний момент отдернул руку, а другим кулаком врезал Джеку в бок. От боли Джек сложился пополам, но тут Жан нырнул юному сообщнику-колдуна под ноги в надежде свалить его на землю. Пытаясь сохранить равновесие, мальчишка, словно мельница, замахал руками. Джек снова бросился вперед и был вознагражден за это ударом амулета прямо в лицо. «Бэмс!» Челюсть пронзила резкая боль. Голова как будто раскололась пополам. Похоже, ему также выбили зуб. Во рту возник горячий металлический вкус крови. Нет, зубы ему выбивали и раньше, но на этот раз ощущение было такое, как будто ему выбили целый их ряд. Джек попытался нащупать языком лунку, в которой только что сидел выбитый зуб. Странно, но тот оказался на месте. Резкий привкус был не просто металлическим. Это и был металл! Забыв на мгновение о драке, Джек в панике повернулся, чтобы посмотреть на свое отражение в соседнем окне и ахнул. Среди белых своих собратьев во рту блестел ряд металлических зубов. Этот мальчишка или его амулет превратили их в бронзу. Стоило Джеку на миг островиться, как его дело продолжили Жан, Тумен и Фиц Уильям. Совместными усилиями им удалось опрокинуть парня на землю. Подняв над головой миску с супом, Арабелла подкралась к колдуну сзади. Но как только она собралась обрушить ее на его череп, колдун внезапно вскинул руки и что-то крикнул на незнакомом языке. Мертвые змеи на его шее мгновенно ожили, мерзкие твари начали извиваться, шипеть и кидаться на всех, кто оказался рядом. Арабелла в ужасе отпрыгнула назад, воспользовавшись растерянностью Фицуильяма Уильяма и Жана, сообщник колдуна выскользнул из их рук и вскочил на ноги. Старик схватил его за плечо и притянул к себе. Две змеи принялись разевать пасть, как будто пытались отрыгнуть съедены. Было видно, как внутри их вверх движутся два круглых предмета. Старик протянул руки, и близнецы змеи выплюнули ему в руки каждая по жемчужно-белому яйцу. Издав новый крик, колдун поднял яйца над головой, а затем швырнул их о землю. «Те взорвались облаком сернистого дыма и мерзким зловонием тухлых яиц, от которых тотчас защипала глаза». Экипаж Барнакла отпрянул назад. Когда к друзьям вновь вернулось зрение, мальчишка и старик исчезли. «Вот вам и амулет», — печально сказал Тумен. «Еще раз». «Кто во имя двенадцатого круга царства Дэвид Джонса это был?» — сердито спросил Джек. «Мадам Менюи», — ответил Жан.